Глава третья. Ясновидящая. Последние слова Доротеи поразили супругов Шаньи. Наклонившись друг к другу, они о чем-то шептались Дювернуа и Стрейхером. Бедный контент забился, дрожа от ужаса, в угол дивана. Он слышал разговор об враге, о камне и решил, что Доротея сошла с ума. Зачем она выдает человека, копавшего яму? Наводя на его след, она бросает тень на себя и готовит себе ловушку. Как это глупо, как безумно. Между тем Доротея оставалась совершенно спокойна. Она шла к твердо намеченной цели, а все остальные были смущены и напуганы. «Ваши наблюдения нас сильно взволновали», — заговорила, наконец, мадам Дешаньи. «Они показывают, как вы наблюдательны, и я прямо не знаю, как благодарить вас за ваше сообщение». «Вы так тепло нас приняли, графиня, что я сочла своим долгом оказать вам эту маленькую услугу». «Не маленькую, а огромную», — перебила графиня. «Я только попрошу вас закончить то, что вы начали». Дороте казалась немного удивленной. «Я не совсем понимаю, что именно я могу еще сделать. Сказать нам все-все. Уверяю вас, что я больше ничего не знаю. Но можете узнать». «Каким образом?» Графиня слегка улыбнулась. «Благодаря вашему дару ясновидения, о котором вы сегодня говорили, и которому вы не верите, которому я готова теперь поверить». Доротея наклонила голову. «Хорошо. Но это только опыт, а опыты не всегда удаются. Попробуем все же». «Извольте. Но я заранее прошу снисхождения, если мы ничего не добьемся». Она взяла у Кантена носовой платок и крепко завязала себе глаза. «Чтобы стать ясновидящей», — сказала она, — «надо сперва ослепнуть, потому что чем меньше я смотрю, тем больше вижу». И прибавила серьезно. «Спрашивайте, графиня, постараюсь ответить». «По поводу того, о чем мы только что говорили?» «Да». Доротея облокотилась на стол и крепко сжала виски. «Скажите прежде всего» спросила мадам де шаньи, кто производил раскопки около фонтана и на краю обрыва. Доротея молчала, казалось, что она уходит в себя, отрывается от окружающего. Через несколько минут она заговорила. Голос ее звучал глухо, но без фальши, обычный для цирковых самнамбул. На площади я ничего не вижу. Туман мешает разглядеть. Давно это было. Зато во овраге. Во враге? Переспросила графиня. Во враге. Каменная плита поднята стоймя. В яме стоит человек и копает. Кто это? Как он одет? Он в длинной блузе. А лицо? Не видно. Голова обмотана шарфом, даже уши завязаны. Вот он кончает работу, опускает плиту на место и уносит лопату. Да, он ничего не откопал. Вы в этом уверены? Куда он направился? Прямо наверх, к воротам над обрывом. Не может быть, они закрыты. У него есть ключ. Вот он вошел. Рассвет, все спят. Он направляется к оранжереи. Там есть маленькая комнатка, где садовник складывает свои инструменты прошептала графиня, и ставит лопату в угол, снимает блузу, вешает на гвоздь. «Не может быть! Но это не садовник!» почти закричала графиня. «Лицо! Вы видите лицо?» «Нет-нет, он не снимает шарфа». «Тогда во что он одет?» «Во что одет?» «Не вижу. Он уходит». Доротея умолкла, как будто все ее внимание было сосредоточено на том, чей силуэт растаял в тумане, как призрак. «Я ничего не вижу», — повторила она. «Ничего». «Впрочем, нет, вижу». Вот главный подъезд замка. Тихо отворяется дверь. Вот лестница и длинный коридор. Совсем темно. Но все же смутно видно. На стенах картины. Охотники, всадники в красных костюмах. Человек наклоняется к дверям, ищет замок, потом входит. «Значит, это прислуга», — глухо сказала графиня. «Второй этаж. Там коридоры, картины. Ну что же, куда он вошел?» «Темно. Занавески спущены. Он зажигает карманный фонарик, осматривается, видит камин». «Над ним календарь и большие часы ампир с золотыми колоннами». «Мой будуар, прошептала графиня. «На часах без четверти шесть. Человек идет к противоположной стене. Там мебель из красного дерева и несгораемый шкаф. Он открывает шкаф». Все слушали Доротею, затаив дыхание. Никто не перебивал ее как не поверить в колдовство если эта девушка никогда не бывшая в будуаре графини так верно описывает что в нем находится мадам дешаньи совершенно растерялась но шкаф был заперт оправдывалась она сама перед собой я в этом уверена я спрятала драгоценности и заперла его на ключ я даже помню как звякнул замок да заперли но ключ оставили в замке так что Я переставила буквы, и все-таки ключ повернулся. Не может быть. Нет, повернулся. Я ясно вижу буквы. Три буквы? Вы их видите? Конечно. Первая — «Р», вторая — «О», третья — «Б». То есть первые буквы слова «Рыбарей». Шкаф открывается, в нем шкатулка. Человек раскрыл ее и вынул. Что? Что он взял? Серьги. Сапфировые? Два сапфира? Да, мадам, два сапфира. Графиня порывисто вскочила и бросилась к дверям. За нею граф и Рауль Вернуа, И Доротея расслышала, как граф сказал на ходу Раулю. «Если только это правда, дело становится более чем странным». «Да, более чем странным», — повторила Стрейхер. Он тоже бросился к дверям, но на пороге раздумал, запер дверь и вернулся обратно, видимо, желая поговорить с Доротеей. Доротея сняла платок и щурилась от яркого света. Бородатый пристально смотрел ей в глаза. Она тоже глянула на него смело и пристально. Истрейхер постоял мгновение, снова направился к выходу, потом раздумал, остановился, погладил бороду. Насмешливая улыбка поползла по его губам. Доротея не любила оставаться в долгу и тоже усмехнулась. «Чего вы смеетесь?» — спросила Стрейхер. «Смеюсь, потому что вы улыбаетесь. Но я не знаю, что вас так смешит. И я нахожу вашу выдумку необычайно остроумной». «Мою выдумку?» «Ну да. Сделайте из двух человек одного, соединив того, кто рыл яму, с тем, кто забрался в замок и украл серьги». «То есть...» «Ах, вам угодно знать все подробности? Извольте. Вы очень остроумно заметаете следы кражи, которую совершил господин Кантен. Господин Кантен на глазах и при соучастии господина Эстрейхера быстро подхватила Доротея. Эстрейхера передернула. Он решил играть в чистую и заговорил без обиняков. «Допустим». «Ни вы, ни я не принадлежим к тем людям, которые имеют глаза для того, чтобы ничего не видеть. Если сегодня ночью я видел субъекта, спускавшегося по стене замка, так вы видели человека, который копался в яме и получил камнем по черепу». «Прекрасно. Но, повторяю, это очень остроумно отождествлять этих лиц. Очень остроумно. Но и очень опасно». «Опасно? Почему же?» Да потому что всякая атака отбивается контратакой. Я еще не атаковала. Я только хотела предупредить, что приготовилась ко всяким случайностям. Даже к тому, чтобы приписать мне кражу Серег, возможно. О, если так, я поспешу доказать, что серьги в ваших руках. Пожалуйста. Истрейхер направился к дверям, но на пороге остановился и сказал: "Итак, война." Я только не понимаю, в чем дело. Вы меня совершенно не знаете. Достаточно знаю, чтобы понять, с кем имею дело. Я Максима Стрейхер, дворянин. Не спорю, но этого мало. Тайком от ваших родственников вы занимаетесь раскопками, ищете то, на что не имеете никакого права, и думаете, что вам удастся присвоить находку. Уж вас-то это не касается. Нет, касается. Почему? Разве это затрагивает ваши интересы? Скоро узнаете. Едва сдерживаясь, чтобы не выругаться, Эстрейхер холодно ответил. Тем хуже для вас и вашего контена. И не говоря ни слова, вышел из комнаты. Странное дело. Во время этой словесной дуэли Доротея оставалась совершенно спокойной. Но как только за Эстрейхером захлопнулась дверь, порыв задорного ребячливого веселья сорвал ее с места. Она показала ему нос, перевернулась на каблуке, подпрыгнула, потом весело схватила флакон нюхательной соли, забытой графини на столе, и подбежала к Кантену. Кантен сидел в кресле, совершенно ошеломленный и уничтоженный. «Ну-ка, милый, понюхай!» Тот потянул носом, чихнул и только охнул. «Попались!» «Вот глупости!» «Почему попались?» «Он нас выдаст!» «Никогда!» Он постарается навести на нас подозрение, но прямо выдать не посмеет. Ну, а если и осмелится и расскажет, что видел тебя утром, так я тоже расскажу про него очень многое. И зачем ты заговорила про серьги? Сами узнали бы. Я нарочно сказала сама, чтобы отвлечь подозрения. И вышло как раз наоборот. Ну, ладно. Тогда я заявлю, что Серги украл бородача а не мы. Для этого нужны доказательства. Я их найду». «Не понимаю, за что ты его вдруг возненавидела?» Доротея пожала плечами. «Дело не в ненависти. Просто надо его прихлопнуть. Это очень опасный тип. Ты знаешь, контент, что я редко ошибаюсь в людях. И Стрейхер – негодяй, способный на все. Он подкапывается под семью Шаньи. И я хочу во что бы то ни стало им помочь». Контент в свою очередь, пожал плечами. Удивляюсь тебе, Дороте. Рассчитываешь, взвешиваешь, соображаешь. Можно подумать, что ты действуешь по какому-то плану. Вот плана-то как раз и нет. Я бью по мест на удачу. Определенная цель у меня действительно есть. Я вижу, что четыре человека связаны какой-то тайной. Папа перед смертью повторял слово Рабарей. Вот я и хочу узнать, не участвовал ли он в этой тайне или не имел ли права участвовать в ней. Ясно, что они ищут сокровища и пока держатся друг за друга. Прямым путем мне не добиться ничего. Но я все-таки добьюсь. Слышишь, Кантен? Добьюсь во что бы ты ни стало. Доротея топнула ногой. В этом резком жесте в тоне ее голоса было столько энергии и неожиданной решимости, что Контен вытращил глаза. А маленькое шаловливое создание упрямо и настойчиво повторяло. «Непременно добьюсь. Честное слово». Я рассказала им только часть того, что мне удалось пронюхать. Есть такая вещь, которая заставит их пойти на уступки. Какая? Потом расскажу. Доротея внезапно умолкла и стала смотреть в окно, за которым резвились мальчики. Вдруг в коридоре раздались торопливые шаги. Из подъезда выскочил лакей, распахнул ворота, и в ворота въехали четыре ярмарочных фургона, в том числе и цирк Доротеи. Около фургонов толпилась кучка народа. «Жандармы! Там жандармы!» — простонал Кантен. «Они обыскивают тир!» и Стрейхер с ними!» — заметила девушка. «Доротея, что ты натворила?» «Все равно!» — спокойно ответила она. «Эти люди знают тайну, которую я должна узнать, и история с серьгами поможет мне в этом. Однако...» «Перестань хныкать, Кантен!» Сегодня решается моя судьба. Приободрились. Довольно страхов. Давай потанцуем, Фокстрот. Она обхватила его за талию и насильно закружила по комнате. Увидав танцующую пару, Кастер, Полукс и Монфакон влезли в окно и тоже запрыгали. Так, танцуя и напивая модные песенки, выбрались они из гостиной в главный вестибюль. Вдруг контейнер сделалось дурно. Он покачнулся и упал. Пришлось прекратить пляску. Горатейни на шутку рассердилась. «Ну это еще что за представление?» — спросила она резко, стараясь поднять контента. «Я, я боюсь». «Чего боишься, дурень? Первый раз вижу такого труса. Чего ты боишься?» «Серьги». «Дурак, ты сам забросил их в кусты». «Я не... что?» «Я... не бросил. Где же они?» Не знаю. Я их искал, как ты сказала, в корзине, но там их не оказалось. Я перерыл весь фургон, картонная коробочка исчезла. Лицо Доротея стало серьезным. Действительно, опасность была на носу. Почему же ты меня не предупредил? Я бы вела себя иначе. Я боялся. Не хотел тебя огорчать. Ах, контент, контент! Какую глупость ты устроил? Доротея умолкла и больше не упрекала товарища, только, подумав, спросила. Как ты думаешь, куда они делись? Верно, я ошибся в попыхах и положил их не в корзину, а в другое место. А куда, не помню. Я перерыл все корзины и ничего не нашел. Жандармы, конечно, отыщут. Дело принимало плохой оборот. Сергей в фургоне — прямая улика. А там тюрьма, арест. Не выгораживай меня, Доротея, умолял несчастный Кантен. Брось меня, я идиот, преступник. Скажи им, что я один во всем виноват. Вдруг на пороге вестибюля вырос жандармский бригадир с одним из замковых лакеев. Молчи, шепнула Доротея. Не смей говорить ни слова. Жандарм направился к Доротее. Мадмуазель Доротея? Доротея да, это я. «Что вам угодно?» «Пожалуйте за мною. Мы принуждены вас...» «Нет-нет», — перебила жандарма графиня, спускавшаяся по лестнице с мужем и Раулем Дювернуа. «Я протестую. Не причиняйте этой барышне никаких неприятностей. Тут недоразумение». Рауль Дювернуа поддержал мадам Дешаньи, но граф остановил жену. «Друг мой, это пустая формальность. Бригадир обязан ее исполнить». Кража совершена, власти должны произвести дознание и допросить присутствующих. Но не эту девушку, которая раскрыла кражу и предупредила нас о том, что против нас затевается. Почему же не допросить ее, как всех? Может быть, Эстрейхер прав, предполагая, что серьги пропали не из шкафа. Ты могла надеть их сегодня по рассеянности, и они могли выпасть из ушей. Кто-нибудь их поднял и... Жандарму надоело слушать спор супругов Шаньи, но он не знал, что предпринять, и Доротея сама вывела его из затруднения. «Вы правы, граф», — сказала она. «Моя роль должна казаться подозрительной. Вы не знаете, откуда я знаю буквы секретного замка. Не делайте для меня исключения и не освобождайте от обыска и допроса». Потом, обернувшись к графине, добавила. «Пощадите ваши нервы, графиня, и не присутствуйте при обыске». «Это зрелище не из приятных, и не волнуйтесь за меня. Наше ремесло такое, что приходится быть ко всему готовой, а вам это будет тяжело. Зато я вас очень прошу, вы сами поймете почему, присутствовать на моем допросе». «Хорошо, даю вам слово». «Бригадир, я к вашим услугам». Доротея вышла вместе с жандармом и всеми своими компаньонами. Контен шел с таким видом, точно его вели на эшафот. Капитан заложил руки в карманы, крепко зажав в кулачке веревку от коляски с игрушками, и весело насвистывал песенку с видом опытного человека, который привык ко всяким переделкам и знает, что все они кончаются пустяками. Подойдя к своему фургону, Доротея увидела трейхера беседующего с жандармами и лакеями замка. «Это вы направили на нас следствие?» Спросила она с веселой и приветливой улыбкой. «Конечно», — ответила Стрейхер в том же тоне. «И в ваших собственных интересах». «Благодарю вас. В результате я не сомневаюсь». Потом обернулась к бригадиру. «Ключей не полагается. В цирке Доротея нет замков, все открыто. В руках и карманах нет ничего». Бригадир, по-видимому, не любил обысков. Зато Лакеи усердно принялись за дело, а Эйстрейхер распоряжался. «Извините меня», — сказал он Доротея, отводя ее в сторону. «Я нарочно стараюсь отвести от вас всякое подозрение». «Я понимаю ваше рвение. Вы прежде всего заботитесь о себе». «Как так?» «Очень просто. Вспомните нашу беседу. Виноват кто-нибудь один. Или вы, или я». Стрейхер почувствовал в Доротее серьезного противника и испугался ее угроз, но не успел сообразить, как ему действовать. Он стоял рядом с нею, был любезен, даже галантен, и вместе с тем тщательно руководил обыском, с каждой минутой. По его указанию лакеи вытаскивали корзины и ящики, вываливали из них разные убогий скарб, среди которого пестрели яркими пятнами любимые платки и шарфы Доротеи. Обыск продолжался более часу. Серёг нигде не оказалось. Исследовали пол и потолок фургона, распороли матрасы, упряж сумку с овсом, ящик с провизией. Все напрасно. Потом обыскали контенны и мальчиков. Горничная графиня раздела Доротею, ощупывая на ней каждый шов. Пропажи и тут не нашли. — А это? — спросил эстрейхер, показывая на большую корзину, валявшуюся под фургоном. В ней лежали разные обломки, тряпки и грязная кухонная посуда. Контент зашатался. Доротея подскочила к нему и обняла его. «Бежим!» — простонал он. «Дурак! Серег там нет!» Я мог перепутать. «Дурак, говорю тебе, в таких вещах не ошибаются!» «Так где же коробочка?» Доротея дернула плечами. «Ослеп ты, что ли? Посмотри!» «Разве ты ее видишь?» Да. В фургоне? Нет. Да где же? На земле, под ногами Стрейхера. И она указала на повозочку капитана. Ребенок пускал волчок и совсем забыл про остальные игрушки. Повозочка опрокинулась, и все коробочки и крошечные чемоданчики рассыпались по земле. Одним из этих чемоданчиков и была коробочка с печатью, куда контент засунул серьги. Сегодня после обеда капитан стал рыться в разном хламе и решил забрать ее себе как дорогую вещь. Доротея сделала непоправимую ошибку, показав Кантену коробочку. Она не знала, до чего хитера наблюдателя на Стрейхер. Он понял, что Доротея себя не выдаст, зато упорно следил за Кантеном. Он заметил его страх и смущение и понимал, что Кантен непременно выдаст себя. Так и случилось. Увидев коробочку с сургучной печатью, Контен облегченно вздохнул. Он решил, что никому не взбредет в голову распечатать детскую игрушку, лежащую как хлам на песке. И Стрейхер, ничего не подозревая, несколько раз толкал ее ногой. Капитан обиделся, надулся и сделал ему замечание. «А что бы ты мне сказал, если бы я стал портить свой автомобиль?» Кантен не мог выдержать. Он то и дело оборачивался и радостно смотрел на коробочку. Эстрейхер перехватил эти взгляды и вдруг понял все. Серьги здесь, во власти случая, под защитой маленького капитана, среди его игрушек. Он посмотрел на них внимательно. Коробочка с печатью показалась ему самой подозрительной. Он нагнулся и быстро раскрыл ее. Среди морских ракушек и белых голышей ярко сверкала пара сапфиров. Эстрейхер посмотрел на Доротея в упор. Она была бледна, как полотно.